Главный городской алхимик Барбарио Инкубус проголодался так сильно, что с аппетитом грезил хотя бы о натюрморте, висевшем в его кабинете. При знакомстве с Барбарио первое, что бросалось в глаза, это, конечно же, его фамилия. Странная на фоне наиболее странных. Чудная среди самых чудных. И так далее. И тому подобное. Даже сам алхимик до конца не знал, почему фамилию менять не стали. Она была мамина. Возможно, родители ожидали, что у них родится и вырастет невообразимый красавец, который одним своим видом будет соблазнять всех вокруг, но, как говорится, что выросло, то выросло. Если быть точнее, это было вторым, что бросалось в глаза. Вырос инкубус основательно, только вширь. Он напоминал колобка, не убежавшего от бабушки, а очень хорошо у него погостившего и, к тому же, отрастившего длинную черную бороду, завязанную в косичку. Третье, что бросалось в глаза, — это, собственно, сами глаза, они у алхимика были разного цвета. Вытерев рукой пот с лице, Барбарио потел даже в самой ужасной стуже, алхимик выпрямился. Как же он ненавидел эти подземные пещеры и тоннели, одним своим видом кричащие «Тебе, человек, тут не место!». Но сейчас он был здесь, а не в уютном кабинете лаборатории, где и поесть можно, и натюрморт не нужно представлять в голове. Хотя, что бурчать, выбора у него все равно не было. Барбарио покосился на кладку драконьих яиц. Большие, шипастые. С металлическим блеском они, казалось, укоризненно глядели на алхимика. К тому же даже смешно было, что он пытается спрятать взгляд от обычных яиц. Вот инкубус и поднял глаза, чтобы отвлечься. Увидел как раз, как замахивается киркой кейсер. С металлическим хрустом яйцо треснуло, изрыгнув содержимое прямо на мэра Хмельхольма. «Кейзер вытер вязкий желток, или белок поди разбери, с запачканного и местами порванного мундира». «Я все еще не понимаю, зачем мы делаем это вручную», — пробубнил алхимик, отходя подальше от шипастых яиц, поближе к кейзеру. Хотя с этим возникали проблемы. В плотность яиц была такой, что даже воздуху, казалось, становилось тесной. «Хотя бы своды пещеры» подумал алхимик, ими не усеяны. Это было бы, во-первых, жутко, а во-вторых, ужасно долго, раз они собирались избавиться от абсолютно всех яиц. Мэр щелкнул механической рукой, опустил кирку и ответил Барбарио по привычке почти монотонно «Включай голову, Барбарио, у нас нет другого варианта. Твои алхимические химикаты им ничего не сделают». Словно в подтверждении слов мэр постучал по оболочке целого золотисто-бордового яйца, а оно отозвалось металлическим звоном. Вокруг клокотали кирки. Работали алхимики мэр не вдвоем, и при каждом ударе инкубус вздрагивал. Вот и сейчас, вновь чуть не подпрыгнув на месте, он затеребил бороду. «Исталось нам избавляться от всех этих яиц, но оставили бы их в покое». «Нет». Кейзер вернулся к работе. В желтом свете переносных магических ламп сверкнуло кирка, яйцо треснуло, вновь плюнув содержимым на мэра. «Мы не можем позволить себе оставить здесь хоть что-либо. Это всегда шанс того, что планы могут пойти не так. А сейчас, Барбарио, они ни в коем случае не должны идти не так. Знаешь, говорят, к тому же у этих тварей» отличная генетическая память. Не хочу проверять. Думаю, ты тоже не горишь желанием. У инкубуса звучно заурчало в животе, чтобы хоть как-то заглушить это. Алхимик, не подумав, выпалил «Вот знаешь, твой дед!» И тут же чуть ли не до крови прикусил язык, осознав, что ляпнул лишнего. Кейзер замер. — Не надо, барбарю. не надо. Механическая рука с такой силой сжалась на ручки кирки, что чуть не изогнула ее. — Хорошо, хорошо, прости, прости, работаем, работаем. Алхимик нервно потянулся к своей кирке. — Слушай, а мы так и будем работать вдвоем? Ну, я не про остальных, ты понимаешь, о чем я? «Никто третий к нам не присоединится?» «Ну, хотя бы сейчас, как ты там сказал, на финишной прямой». «Он болеет». Еще одно яйцо треснуло под ударом мэра. «Ну да, конечно, болеет». Вокруг последнего слова Барбарио, с трудом поднимающий кирку, максимально непрозрачно нарисовал голосом кавычки. «Все же...» Алхимик замахнулся, правда, слишком слабо, так что по яйцу пошла лишь легкая трещина. Нинкубус, все еще до жути голодный и представляющий натюрморт перед глазами, полез в один из сотни тысяч карманов одеяния, достал пузырек и кинул в непокорное яйцо. Не рассчитал количество алхимического вещества и от взрыва отлетел в сторону, не слишком далеко зато прямо в уже разбитые яйца. Приподнявшись на локтях, Барбариус плюнул. Яйцо осталось нетронутым, только трещина увеличилась. И тут кайзер со всей дури расколол его. Я ведь говорил, вздохнул мэр. Не поможет. Я решил проверить наверняка. Алхимик кое-как встал. Ты же в курсе, что твой мундир, но как так помягче сказать, теперь надо выкинуть, а лучше вообще жить. Мэр Хмельхольма взглянул на извозюканного в вязком содержимом яиц инкубусы. Улыбнулся вечно холодной, даже по-морозному колющей улыбкой, но ничего не ответил, посчитал, что алхимик сам догадается. К тому же времени у них оставалось не так много. В глубине, под сводами той же подземной пещеры, раздался приглушенный рык, и вот тут кейзер опять улыбнулся.